Глава 7. Покушение. После своего необъяснимого поражения метаморф не решился войти в город. Он долго в задумчивости шагал вдоль опушки леса, обходя весь Крашен по кругу. Не давала покоя стычка с Данилой. Противник, казалось, сам создал условия для собственной гибели, но вместо закономерного исхода едва не убил метаморфа. Поначалу всё явно складывалось в мою пользу. Неужели Данила лишь притворялся? Определённо нет, думал метаморф. А потом в нём что-то незримо изменилось. Он делал меня как ребёнка, но почему не прикончил? Ведь мог сразу решить свою проблему. Чтить заповедь не убий. Ага, но непонятно, в каком десятке списка уничтоженных врагов решил начать блюсти тогда какого дьявола что он задумал метаморф добрёл до небольшой полянки и уселся на траву принявший облик куницы источник стоял в двух шагах молча изучая хозяина решив прервать затянувшееся молчание спросил там в мёртвом городе что-то произошло Потом перевёл взгляд на зверька, вздохнул и неохотно рассказал о столкновении с боярином. «Он не должен был меня одолеть. Никак. Да, парень неплохо подготовлен. Освоил приёмы и прошёл через множество схваток. Однако его скорость, сила и выносливость абсолютно не дотягивали до моего уровня в первые минуты боя. А затем резкий скачок». Он словно усилил свой организм магии, который там не было. Это я точно знаю». Куница внимательно слушала, не спешила перебивать, и даже после того, как он закончил, продолжала молчать. «Что произошло с Данилой? Ты можешь объяснить?» Не выдержал затянувшейся паузы метаморф. «Попробую», — наконец произнес зверек. «Я с нетерпением жду». «М-м-м». Но Даниил и тоже имеется источник. Куница подобрала хвост под себя. Он слабее меня, но сильнее любого волшебника. В мёртвом городе его быть не должно. Сам говорил, что не можешь там находиться. В нынешнем состоянии не могу. Но способ всё же имеется. Думаю, твой враг им воспользовался. Что за способ? Ист Метаморф редко называл бывшую тень друида по имени, несмотря на то, что сам же его и придумал. А нём мало кто знает, что и не мудрено, ведь далеко не у каждого чародея имеется собственный источник. У меня есть, поэтому не тяни, повысил голос Метаморф. Как скажешь, хозяин. Чёрвь в теле любого волшебника можно сохранить, обработав его каналы специальной магией. Хм, и тебе это по силам? засомневался колдун. Нам, уточнил Источник. Объединив усилия в ритуале слияния, мы можем укрепить твои каналы изнутри. А в этом случае новая оболочка не позволит рассеивающим чарам лишить тебя магической энергии. А возможно, магия может не оказаться снаружи тела, если какая-то сила отключит волшбу. Но внутри всё будет работать. Хочешь сказать, я не смогу поразить Данилу молнией, но сумею увеличить мощь удара кулаком? Верно, хозяин. Хм. Как насчёт заклятий в обычных условиях? Не получится так, что я смогу прибегать к магии? Только при отключении чар вокруг. Обычно после укрепления каналов возможности возрастают вдвое. Тогда почему ты -то раньше молчал? Не думал, что это может сгодится, ответил Ист. И что за ритуал? После небольшого размышления спросил Метаморф Многолетняя диверсионная работа приучила Яхмана к скрытности, концентрации внимания и постоянному сбору информации, где бы он ни находился. Причём неважно, какой информации слуховой, зрительный, осязательный, всё имело значение для тех задач, которые ему ставили османы или которые он себе ставил сам, стремясь скорее обрести свободу. Любая неочтённая мелочь могла стоить жизни. Прибыв в Ельню раньше лады, Антимаг держался крайне настороженно, что не мешало играть роль рубахи парня. Он щедро осыпал дамочек комплиментами и легко находил общий язык с незнакомцами. Сестра сообщила, что по приезде остановится в гостинице неподалеку от западных ворот. Через них Антимаг и пробрался в город, устроив на въезде небольшой переполох. У одного из возвращавшихся в ельню патрульных внезапно разбушевался конь. Все внимание стражников было обращено на Буяна. И служивые не заметили среди проезжавших в это время через ворота Телек пристроившуюся лошадь. Им со стороны вообще показалось, что все лошади впряжены в повозки, и важнее было срочно успокоить боевого скакуна и помочь упавшему бойцу охраны. Подорожная тварь мира позволяла Яхману проникнуть в город и легально Но раскрывать себя не хотелось. Особист предупредил, что коллеги по службе могут задержать такого специалиста. Бывший диверсант боялся опять потерять свободу и беспокоился за вновь обретённую сестру. Добравшись до конюшни, Яхман представился путником из Крашена. За пару серебряных монет хозяева охотно пристроили лошадь на ночлег. Они рассказали, что недавно прибыли его земляки и любезно указали, в какой гостинице те остановились, в той, где собиралась ночевать Лада. Щедрая оплата, приветливость и дружелюбие позволили Крашенцо снять в этой гостинице номер, не предъявляя бумаг. Яхмано даже комнату дали по соседству с земляками, когда попросил с видом на улицу, а выполнили и эту просьбу. В Ельне Антимак представился Яковом Рублёным, воином получившим отпуск Если собеседники интересовались местом службы, он непринуждённо напускал тумана, и те сразу понимали, что подобные вопросы лучше не задавать. Расставшись с сестрой, Яхман свернул с лесной дороги и некоторое время издалека присматривал за ладой, пока к ней не присоединился отряд из пяти садников. Двоих он уже видел среди встречавших их при въезде в Дорогобуж. Бойцы представились сотрудниками особого отряда и предъявили бумагу от начальства, предписывающую охранять одинокую путницу. Удостоверившись в безопасности лады, брат поспешил в ельню. Яхман оставил дорожную торбу в номере и сразу отправился в обеденный зал трактира, кладезь слухов и другой полезной информации о городе и окрестностях. За едой и бражкой путники охотно рассказывали о местах, откуда прибыли, о приключениях в пути и сами расспрашивали о городских событиях. Здесь главным было умение слушать, а этим навыком бывший диверсант Османов владел на отлично. Он сделал заказ и внимательно осмотрелся. Через столик сбоку сидели трое купцов, обсуждавших повышение цен на зерно. Чуть подаль двое воина дружно нахваливали жареного поросёнка, при этом внимательно поглядывая по сторонам. Хмм. Не иначе телохранители торговцев. пришел к выводу антимаг. Поочередно, настраивая свой уникальный слух на клиентов трактира, Яхман узнал про две разбойничьи в Атаге пару дней назад, что-то не поделивших меж собой на дороге к западу от Ельни, про предстоящий визит в город Смоленского воеводы, про всплеск воровства на Центральном рынке и еще про многое другое. Несколько раз в беседах посетителей упоминалось имя Крашенского боярина. Иногда с почтением, иногда с завистью. «Для начала, пожалуй, хватит», Решил наблюдатель, закончив с ужином. «Скоро и сестра должна появиться с сопровождением, которому меня лучше не видеть». Он уже собрался уходить, но тут в зал вошли два новых посетителя. Один довольно плотного телосложения, второй – тощий, ростом немного выше гнома. Столик они заняли самый неудобный – на выходе из кухни. Мимо него постоянно проходили все подавальщики, хотя свободных мест в зале хватало. Странно. К чему охота, чтобы перед носом моя чели разносчики? Спросил себя Антимак. Хм, или они специально сели ближе к запасному выходу? Опять же, оттуда видно всех, кто заходит в трактир, хоть с улицы, хоть со второго этажа. Неужели черкасский кого-то отправил по мою душу? Яхман настроил слух на подозрительную парочку. Точно видел, они сюда вошли. Спросил Крепыш. Да, чтоб мне провалиться, Игнат, прошептал Щуплый. Как лошадей пристроили, Сразу тут я обостроились. Сняли на ночь два номера. Попросили разбудить завтра до рассвета. Видать, торопится болезный. А не ведает, ха, что тоточки навек и останутся. Не кожи гоп, пока не перепрыгнул. Да, плёвое дело, Игнат. Гадаешь, эти крашенские ублюдки чем-то от других разнятся? Может, они ещё и жрать сюда не спостятся. Вы сказал сомнение, Игнат. Тогда сам к ним поднимусь. Зазря, что ли, Викентий нас с клянкой одарил? Постучу в дверь, и они откроют. Я им подарочек внутрь заброшу, а сам дёру. Не годится, Фролл. Да почему? Тощий, в отличие от мрачного подельника, постоянно улыбался, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. Может, потому он и разговаривал шёпотом, чтобы скрыть шепелявость. Тебе могут и не открыть этот раз. В комнате может не оказаться нужного нам человека — это два. Тебе могут и не открыть — это раз. В комнате может не оказаться нужного нам человека — это два. И... Твоя выходка их наверняка насторожит. Это три, опять же. Пока ты стучишься в одну комнату, могут выйти из другой. И что тогда? Э, скажу, ошибка вышла. Извините, люди добрые. А, а ежели те люди окажутся не добрыми, а умными? Думаешь, Данила под для себя дураков держит? Да кому там быть умным? Молодняк один. Нет. Либо травим их здесь, либо после полуночи. Забрасываем склянку с ядовитым туманом через окно. Надеюсь, ты по стенам лазать не разучился? Расплюнуть. Чего изволите откушать, господа хорошие? В это время к клиентам подошёл официант. Злодеи заказали по кружке пива. Собрались прикончить кого-то из приближённых Данилы? Ха, ох, зря. Придётся их самих к прадцам направить пиво. Но сперва бы узнать, почему приказу они сюда заявились. Пока лишь слышал про Викентия, который им склянку с ядовитым туманом вручил. А у кого она находится? По всему должна быть у крепыша. Его подельник выглядит слишком ненадёжным. Шум разговора спускавшихся со второго этажа клиентов отвлёк Яхмана от размышлений. До слуха донёсся шёпот фрола. «А-а-а!» Вот и наши подопечные, пожаловали. Тот, кто вышагивает впереди, и есть наш главный клиент. Хотя я бы их э, всех тут положил, про всех, как получится. Но этого паренька мы завалить обязаны. Готовся. Прибывшие расположились возле окна, заняв два сдвинутых вместе столика. Это хорошо, отметил Яхман. До да убийцы далеко, и те мимо меня не пройдут, если я вздумаю подобраться к Крашенским. Наша цель зовут Радим. Меж тем сообщил Крепыш. Он э, заказал картофельный суп, жареного кролика и жбан кваса. Игнат, похоже, умел читать по губам. Он очень внимательно вглядывался в новых посетителей. "Родим это случайно не супруг моей сестрички? И эти хотят его отравить? Ха, пусть только попробуют". Мысленно Антимак разрабатывал план по пленению хотя бы одного из злодеев. Когда вышедший из кухни разносчик сожбаном кваса проходил мимо стола отравителей, щуплый неожиданно решил встать и как бы ни взначай поставил подножку официанту. Тот начал падать, но виновник происшествия успел подхватить разносчика, а его подельник поймал поднос сожбаном. "По одной ги смотреть нужно", выругался щуплый. На этот раз он говорил в голос и не особо шипелявил. "Прошу прощения, господа хорошие, и спасибо за помощь. Ничего страшного". Крепышный оборот проявил добродушие. Держи свою ношу. Ха, какие ловкачи, восхитился Яхман. Я уже в квасе, и за столиком пить его будут все. Любезный, пианым голосом позвал Яхман неловкого официанта. Хочешь э, пару серебряных? Тот подошёл к столику вместе с Ажбаном. А, э, слушаю тебя. Э, это квас? Да, уважаемый. Поставьте на мой стол. И извини, это чужой заказ. Я спешу, а потому плачу за скорость. Он выложил три серебрушки. Этого достаточно, чтобы чужой заказ стал моим. Хех. В полне квас сменил владельца, а официант отправился за новым. Яхман сразу наполнил кружку и сделал вид, что отпил из неё. Какого дьявола? Вполголоса выругался крипыш. Через 10 минут этот урод откинет копыта, и здесь такое начнётся. «Надо делать ноги, Фролл. Не знал бы, что гад сдохнет. Дал бы ему в рыло. Такую работу испоганил. Зиль еще осталось?» «В том-то и дело, что я все сыпанул в квас, чтобы наверняка...» Отравители расплатились за пиво, быстро опустошили кружки и двинули на выход. «Ну-с, пора и мне подышать свежим воздухом», — решил Яхман. «Кто-то собирался дать в рыло?» Однако отправился Антимак в свой номер, продолжая изображать выпившего. На лестнице он весьма натурально споткнулся о ступеньку и разлил квас. Тут же подбежал уборщик. Э, господину нужна помощь? Не, сейчас куртку накину, схожу проветрюсь. Э, всё будет в норме. Он тихо зашёл в комнату и, стараясь не высовываться, выглянул в окно. Ждёте, когда меня вынесут вперёд ногами? Хорошо. Постараюсь подогреть ваши ожидания. Минут 5 до кончины у меня ещё имеется. Яхман продолжал разыгрывать маленькие спектакли, опасаясь, что в трактире может находиться третий подельник отравителей, о котором те двое не упомянули в разговоре. Из окна Антимак видел тощего, стоявшего перед витриной кондитерской лавки. Второй, скорее всего, был внутри. Вот ты-то мне и нужен. Через полминуты Яхман уже был на улице. Нетвёрдой походкой он прошёл мимо отравителя и через дюжину шагов свернул в проулок. Любитель давать в рыло не смог удержаться от соблазна. Не предупредив напарника, двинулся следом за пьяным наглецом, сорвавшим их план. «А ну, стоять, падаль!» раздался в тёмном переулке грубый окрик. Яхман развернулся и, покачиваясь, уставился на злодея. «Это ты мне, сударь?» спросил он заплетающимся языком. «Тебе, тварёк издыхающая!» «У вас кучу жова захотелось?» Тощий подскочил почти вплотную и попытался с размаху врезать по голове. Промахнулся. Следующий удар также не достиг цели. А уже через секунду Фрол лежал на земле, ощущая сапог незнакомца на своём горле. «Значит, э, говоришь, на Викенте работаешь?» «И где его найти можно?» — ошарашил наёмника Яхман, задав вопрос без малейшей запинки. Э, «В лесу, знам дело». Ответил поверженный. Он быстро сообразил, что перед ним тёртый калач, и решил потянуть время, дожидаясь, когда тот отбросит коньки. Бандит своими глазами видел, как шустрый незнакомец пил о траву, значит, вот-вот должен сдохнуть. А чего это он вдруг в лесные братья подался? Поинтересовался Антимак таким тоном, будто век был знаком с Викентием. Злобо он затаил на одного боярина. Вот и поджидает, когда тот на узкой дорожке с ним встретится. А тебе зачем Викентий сдался? Он с родственника моего обид задумал. А какого ещё с родственника? А Родимом кличет. Может, слыхал? А Родим? Не ведаю про такого, быстро ответил Фрол. Хм. А по что на меня напал? Так ведь это, гляжу, на купца похож. Наверняка при деньгах, опять же, под мухой. Дай, думаю, попрошу поделиться малость. Просьбы я не слышал. Так уж вышло, господин хороший. Что-то полезного ещё про Викентия сказать можешь? Я, я про него... Я много про него сказать могу. Ты пытай, чего надо бы на-то. Да, похоже, ты ничего не знаешь. А потому мне бесполезен. Антимаг сильнее надавил на горло. «Погодь, погодь, я много ведаю. Он нынче странника из себя изображает, а раньше слыхал в Смоленском вече штаны протирал. Компаньон у него имеется, явно из ненашенских. Слова криво глаголит, да и лицом не русский». Яхман сразу заметил, когда в проулке показался второй бандит. Тот лишь потянулся к поясу за пистолем, нож антимага пронзил грудь Игната. Прол не мог этого видеть. Однако затянувшаяся беседа начала его напрягать. Судя по всему, наглец уже давно должен был покинуть сей бредный мир, а он даже и не собирался. Э ты ты чего дёргаешься, мелкий человек, спросил не состоявшийся отравитель, отреагировав на резкий взмах руки своего противника. "Комарад, отогнай До слуха Фрола донёсся стон и звук падения тела. Бандит не выдержал, рванул, что было сил и почти вывернулся из-под сапога Яхмана. Правда, умудрился свернуть себе шею. Надеюсь, э, он всё сказал. Антимак принялся обыскивать трупы. За этим делом его и застали стражники, следившие за подозрительным крепышом. И чем мы тут занимаемся, любезный? извитильно ласково спросил старший патруля. В проулок вошли ещё трое. Двое сорбали этими, один с пистолем. Э, провожу обоз к рыхадеев служевой. Не поднимаясь с корточек, отозвался Яхман. Осторожнее. У одного из них склянка с ядовитым туманом. Кто таков? После этих слов ехидные нотки из голоса стражника ушли. Особый отряд, по-прежнему продолжая обыск, спокойно ответил досматривающий. Хм, чем докажешь? Не отставал стражник. Бумага за подписью сотника особого отряда сойдёт? А, вполне. А, хорошо. Зайдём в трактир, предоставлю Этих двоих оформишь как напавших на купца. Скажешь, оказали сопротивление при задержании. Яхман наконец обнаружил колбу с зелёным газом и осторожно передал её офицеру. Склянку отдашь чародеям. Злодеи собирались кого-то травить в трактире. Ха. А где же я того купца найду, на которого эти напали? Подробности твоё начальство может выяснить руководство особого отряда, если пожелает. Понятно? А, znamo dela. ответил служивый. С начальником патруля Яхман вышел из проулка и едва не столкнулся с сестрой. Та не подала виду, но его опознали другие. «Уважаемые, не соизволите ли предъявить документы?» обратился один из особистов, которого Яхман видел в Дорогобуже. «А только после того, как посмотрю твои», ответил антимаг. «И предлагаю сделать это в трактире». Особистые сразу взяли в кольцо брата и сестру и направились в гостиницу. Начальник патруля пожал плечами и двинулся следом. Он уже сожалел, что этим вечером заглянул в проулок. Ни лада, ни сопровождавшие её особистые не знали, что в обеденном зале находятся крашенские бойцы во главе с Родимом. Иначе бы служивые не согласились на предложение Яхмана. Он же рассчитывал на сюрприз, а потом, когда вошли внутрь, еле слышно шепнул: "Посмотри налево. Родим!" Васклекнула Лада. "Ха, Лада?" Парень бросился к жене. Ему перегородили было дорогу, но Родим выхватил кинжал и упёр в горло Асабисту. "Узнаешь, что ты хоть пальцем тронул мою жену, убью". Пятеро бойцов из Крашена оказались рядом с командиром. Обстановка накалилась. Э, господа, давайте не будем привлекать внимание к секретной операции особого отряда, произнёс Яхман. В тишине его голос услышали почти все посетители ресторана, разом уткнувшиеся в свои тарелки. "А ты кто такой?" Родим зыркнул на антимага. "Это мой родной брат", сообщила Лада. Господа, не изволите ли отужинать в отдельном зале? Поспешил разрядить обстановку хозяин заведения. Яхман, увидев на улице сестру с сопровождающими, которые его тоже узнали, первым делом постарался свести Ладу с Крашенскими. Ему важно было не попасть в лапы особ и обойтись без стычек, поэтому решил взять на себя управление толпой. Видите, уважаемый кивнул он трактирщику и первым двинулся следом. Оказавшись в отдельном зале, Антимак продолжил гнуть свою линию. А «Э, присаживайтесь, сударыня. Время дорого, поэтому сразу к делу. Один из асобистов хотел осадить раскомандовавшегося Яхмана, но был остановлен. Все вопросы потом. Перебивать меня не стоит. Итак, вас, господа, представили к моей сестре. И спасибо, что довезли её в целости и сохранности. Мне же была поставлена другая задача предотвратить покушение на её мужа. Поэтому пришлось поторопиться и прибыть в Ельню немного раньше. Убить составить я успел, а вот переговорить с ними увы, не получилось. Яхман решил не раскрывать все карты. Наверное, надо было сразу обратиться к городской страже. Рассказчик посмотрел в сторону патрульного. Но Левиафаны не дали мне времени. Е2 смог перехватить, при этом спогнул. Чего греха таить, а потому действовать пришлось грубо. Однако я не уверен, что угроза полностью ликвидирована, поэтому расслабляться рано. У одного из левиафанов имелся ядовитый туман, так что опасность грозила не только Мародиму и его бойцам, а и всем окружающим. Теперь я хочу выслушать вас, господа. Какие будут предложения? «Э, сперва я хочу узнать, кто дал тебе поручение? спросил командир группы особистов. Тваримир, надеюсь, слышал о таком. Слышал и видел его, рядом с тобой. Но сия не подтверждает твоих слов. А для того Тваримир и выдал мне бумагу. Яхман достал листок. Сотник успел написать, что предъявитель этого документа выполняет поручение особого отряда, подписался и оставил печать с перстенька. Здесь ничего не сказано из того, о чём ты нам байки травил. Это обычная подорожная Ха, ты бы хотел, чтобы здесь всё подробно прописали. А вдруг не я бы злодеев уничтожил, а они меня? Тут бы они возрадовались, прочитав всю её бумагу. Особист хотел сунуть лист себе за пазуху, но был остановлен Яхманом. Не тобой бумага выписана. Так что верни. Я отменяю задание, усмехнувшись, произнёс Особист. С чего вдруг? вклинилась Лада. Ты в каком звании, десятник? А бумага выдана сотником особого отряда. Верни немедленно. Э, ещё чего? В тот же миг Крашенские направили стволы на асамистов. "Становится слишком горячо", подумал Яхман. Только пальбы нам здесь не хватало. Он подошёл к растерявшемуся асамисту и сам забрал бумагу, а потом спокойно продолжил: "Господа, мы с вами делаем одно дело, так что ссориться по пустякам не стоит. Нашим врагам это лишь на руку". Ведь замыслили они свести со свету боярина Данилу и его ближников. Яхман на ходу придумывал байку, чтобы перевести беседу в безопасное для противоборствующих сторон русло. Об этом тебе тоже Тваримир рассказал, пробурчал десятник. Кое что услышал в разговоре ли хадеев. Перед рассветом выезжаем в Краше, произнёс Роди. Надо предупредить боярина. Полагаю, нам с вами нужно присоединиться к отряду, обратился Антимак к соабистам. У меня приказ проводить дамочку до ельни и доложиться начальству. Этим я и займусь. Ты остаёшься в ельне, с нажимом произнёс десятник. Хм, не угадал, покачал головой Яхман. Приказ Варемира может отменить либо он, либо его начальник, лично. Сотник мне именно так и объяснил.